Глава 35. Скажи мне правду. Зила. Вот вроде все прошло хорошо, даже отлично, а ощущение потери сосало меня изнутри. Впрочем, появилось оно еще до всего этого, сразу как вернулся брат. Очень не хотел себе в этом признаваться, тем более, что я потратил так много сил, чтобы все это отрицать, но мне нравилось снова быть живым. Даже слишком. Более того, я не просто позволил себе снова жить, я позволил себе любить. И, возможно, именно это и стало ошибкой. Ирис теперь на меня старалась даже не смотреть. И это было не просто обидно, это было крайне неприятно и даже больно. По возвращению в Кахас я зарылся в бумаге, пытаясь разыскать парней. Потому что чем быстрее я ее найду, тем быстрее это все уже закончится. Да и переносить то, что разрывало меня внутри, так было проще. В шахте ее точно искать уже не стоило. После того, как Диа снял свою защиту своего клана и передал ее Тартису, там все просто кишело гномами. Столица людей, ну, тоже сомнительно. Да, это сейчас хорошее место, чтобы затеряться, но делать там ей теперь нечего. Я пытался понять ход ее мыслей, но хорошо прокололась, сбежала. Но она же должна понимать, что все ее дела всплыли, что драконы не смогут так это оставить. Что совет будет ее искать, что я буду ее искать. Тогда куда? А главное, зачем ее может занести? И из всех вариантов подходящим казался мне только один. Она захочет завершить начатое, стать белым драконом. Стать сильнее, значимее и тогда попробовать вернуться. Но контрактников больше нет. Тогда как она найдет новый источник силы? Среди знакомых кто-то из учеников, брат, попробует снова обмануть, обхитрить, перетащить на свою сторону, использовать. Насчет Диаса я был почти уверен, но он не поведется на ее уловки радуясь, что сам полезет в ловушки, понадеявшись именно так и выманить. Я постучал пальцами по столу, снова пересматривая отчеты. Мест много, но подходящее только одно. Тот самый карамельный домик, про который рассказывал Ирис. Да, парми там не стала задерживаться, потому что понимала, что ее там найдут. Но сейчас, когда мы уже там все посмотрели, с учетом того, что она в курсе моей неприязни к этому лесу, наведываться бы туда лично, но я, увы, не могу. Не стоит провоцировать дерево раньше времени. Я встал и прошелся по кабинету. Фиир позвал я, и кошак тут же объявился вопросительно, моргнув глазами. «Дело к тебе есть», – присел я рядом с ним и почистал его за ухом. «Надо найти одно место и хорошенько его изучить. Справишься?» Фир презрительно фыркнул, отряхнулся. «Понимаю, что уже готов», – похвалил его я, передавая картинку домика и, и понимание места и назначения. «Но это еще не все. Тебя ни в коем случае не должны заметить. И тебе там надо кое-что оставить». Я вернулся к столу и быстро написал коротенькую записку, в которой предлагал Парми встретиться в нашем особом месте. Не уверен, что она поверит, но достаточно, чтобы просто пришла. Я хотел с ней поговорить наедине. С самого начала план в этом и состоял, только вот сейчас из-за действий брата убедить ее мне поверить будет намного сложнее, и действовать придется жестче. И мне этого совершенно не хотелось, но других вариантов я не видел. Я дал бумажку фиру и отпустила, а сам снова вернулся к столу. А еще до того, как я поговорю с парми, мне надо поговорить с Ирис. И она мне тоже теперь не доверяет, после того, как я сам решил исход войны. Кстати, недовольна моим решением была не только она, но и совет, причем в полном составе. Они не понимали, почему я вдруг всех отозвал, когда это был отличный шанс вернуть людей к палкам. Я и сам так думал, но слова Ирис о наших новых знакомых меня переубедили. И тут не важно, как именно умрут люди, они все равно теперь попадут или туда, или туда. Тех, кто верит в перерождение или небытие, почти не осталось. И как опять же объяснила мне Ирис, тяготы толкают людей к религии даже быстрее, чем все остальное. Так что важно, когда. Если разум умрет слишком большое количество людей, то кто знает, во что это в итоге мне выльется. Опять же, чем сильнее эмоции во время смерти, чем больше пережитого и выстраданного, тем больше они отдадут тем мирам. Недаром же эти двое натворили такое, просто чтобы получить одну единственную душу, которая просто очень много видела. А есть еще и вопрос, почему они рассказали все это мне. Что еще такого они знают? Догадок и предположений было много, и все они мне не нравились, поэтому я решила их отодвинуть на потом. Сейчас у меня есть более важная задача. Все и сразу вместе со своими догадками я рассказывать совет не стал, но основное все же донес. И даже это их просто шокировало. Мои конкретные действия сейчас стали понятны и вопросов больше не вызывали, зато действия в целом и что вообще теперь делать прямо так и повисли в воздухе. Я снова встал и прошелся. Совет уже второй день пытался все как-то понять, обдумать и начать действовать. И единственный, кто предложил хоть что-то реальное, был Марли. Он принес бумаги с прошениями инструктора школы по ОФП, привел выдержки из моей речи и получил полное одобрение на все свои действия. Он даже заглянул ко мне, поинтересовавшись, иду ли я на школьный экзамен, но, видев мое состояние, даже не стал настаивать или подкалывать, когда я ответила отрицательно. Для меня веселье закончилось, и мне нужен был брат, но он выбрал не меня, и это тоже было больно. В конце концов, я же ради него все делаю, я резко остановился, вот что я снова вру. Как давно я поменял правду и ложь местами, зачем я это делаю? Куча мыслей тут же услужливо закрутилась перед глазами, и большинство из них были крайне непривлекательными. Я сел в этот раз прямо на пол и схватился за голову руками. «Да твою-то ж!» – заорал я и вырыгался. Полегчало, а потом мелькнула мысль, что это даже хорошо, что мало нет рядом. Нет, когда я кинулся его спасать, все было кристально ясно. Он исчез, и я испугался, что никогда его больше не увижу, что все, что я делал, то, кем я в итоге стал, напрасно. И когда он, наконец, позвал и вернулся, тоже все было ясно. Все шло по планам. Я искренне радовался за него, когда понял, что брат влюбился. Мне действительно понравилась Ирис, и я по-настоящему хотел, чтобы они смогли остаться вместе. Когда же все пошло не так? И ответ-то очевиден, когда я влюбился сам. Я не заметил, что мои действия стали преследовать совсем другую цель, и чуть все не испортил. И я обнял колени руками и положил на ней голову. Так что же мне теперь делать? Стоит ли дальше следовать своему плану? Что будет, если вместо Мала останусь я? И память тут же услужливо подслунула картинку, как от прилетает удар мне в челюсть. Как она кричит «Да отстань ты уже!» Ее взгляд, когда она поверила, что мало действительно умер. Нет, его я ей не смогу заменить. Дальше, если я каким-то образом не дам ей последовать за ним или убить себя, она со мной не останется. И те кошмары, от которых я столько лет, даже веков просыпался в холодном поту, станут реальностью. Так что придется мне быть повелителем до конца. И наплевав на собственные чувства, желания, на понятие добра и зла доделать то, что действительно необходимо. И я встала, похлопывая себя по щекам, чувствуя, как остывает мой взгляд и мои чувства. И сразу стало легче. Боль привычно забилась в самый дальний уголок, а мысли обрели кристальную ясность». Фир уже добрался до места, и я видел его глазами, что пармия впрямь сейчас там. Не конкретно в тот момент, что и хорошо, но прячется именно там. Повинуясь моим желаниям, Фир оставил записку на столе и спрятался. Через некоторое время в комнату вошла парми, похудевшая, осунувшаяся с взглядом загнанного зверя и искорками сумасшествия где-то в глубине них. Она заметила записку и подскочила на месте. Вокруг домика тут же появился барьер. Да, уж нервы у нее совсем сдали. Поняв, что никого нет, она выдохнула и осторожно развернула записку. Пробежала по ней взглядом и, отбросив от меня, зашипела не хуже змеи. Какое-то время она зло таращилась на бумажку, но потом подняла и снова перечитала. «Ты думаешь, я дура?» – закричала она вслух. «Что я снова поведусь на твое лживое обещание?» «Поверю!» – она тихонько захихикала. «Вот уж нет!» – нет! – выкрикнула она, истерично захохотала, кинув записку в камин. Потом также резко заткнулась и какое-то время смотрела на пламя. Тяжело вздохнула и уселась в кресло, потерла лоб и заворчала вслух, разговаривая сама с собой. «Но других-то вариантов у меня теперь совсем нет. Ведь нет!» – она снова захихикала. «Я только послушаю, просто послушаю, что он мне скажет». Ее рука безвольно опустилась вниз, а глаза закрылись. Похоже, Парми провалилась в сон или тревожное забытие, получив хоть какой-то реальный план действий. Вот и хорошо. С ней такое будет даже легче, чем если бы она все еще оставалась холодной и собранной. Ирис не просто ее переиграла, уничтожив контрактников, она ее напугала и почти уничтожила. Я криво усмехнулась. Ирис тогда напугала даже меня. Напугать меня очень непросто. Малис. Я ожидал больше от Ирис, но они не стали особо заморачиваться и просто первым заданием поставили дорожку с препятствиями. Ну, если подумать, то большинству хватит и этого. Мало кто из драконов заморачивается на прокачку именно этой формы. Да и препятствия были очень даже серьезными. По итогам, те, кто не смогут дойти до финиша, должны будут все каникулы отрабатывать с Либисом программу усиленной подготовки и пересдавать эту часть в начале учебного года. Экзамен начался не так, чтобы давно, но пару претендентов на пересдачу уже наметились. И самое неприятное, что не только первогодки, но даже и старшие. Директор лично установил запрет на использование магии, так что полагаться можно было только на собственные физические силы. «Эй, вы!» – гневно затыкал Либис в группку из клана Ясной Зари, которая преодолевала сеть ползком по земле под ней. «А ну, задницы опустили! В реальном бою вам бы их давно срезали, и думать стало бы нечем!» От переживания от нервно утер тыльной стороной ладони лопа и потянул очередную бутылочку с успокаивающим. «А мне захватил?» – поинтересовался у него директор, кивнув на зелье. «Я ж даже еще не пробовал!» «Последняя!» – поморщился ли, без и лихо открутив крышечку, вылокал сразу половину. «Вот только не говори, что у тебя денег не хватило!» – удивленно посмотрел на него Марли. «Вот ты ж мод!» «Да-да!» – закивал Ирис и заговорщически поделилась. «А мы ведь ему даже скидку сделали!» Инструктор по ФПП подавился и закашлялся, вследствие чего остатки зелени из его рта фонтаном хлынули, хлынули наружу. «Так дорого продаете?» – снова удивился директор. «Так много пьет!» – хохотнула Ирис и участливо похлопала Либеса по спине. «Ну, ну, не стоит так переживать-то!» «Вот ты!» – распушил свою Бакинбарда, Либес, но ну, уточнять что-то конкретное не стал. Вроде отвлекся на чуть, но сильно отставать стали уже не только те двое. И вообще, обиженно ткнул Марли в сторону площадки. «Тебе даже такой зарплаты много! Чего они все у тебя дохлые такие?» Потому что ты к этому именно так относишься, надолся, Либис. Я уже столько лет прошу утвердить свою программу обучения, потому что в той, которая есть, одни дыры. И все школьники этим пользуются и постоянно отлынивают. Согласен, поморщился Марлей. Совсем чуть-чуть моей вины тут есть. На, держи. Протянул он пару листочков инструктору. Тот, подозрительно нахмурившись, осторожно их взял, прочитал. И я никогда не видел Либиса таким счастливым. Он так трогательно прижал эти листочки к груди, так трогательно открыл рот, чтобы поблагодарить, но так и не нашел нужных слов, а крупная слеза счастья медленно поползла по его щеке. Он смахнул ее пальцами и все-таки выдавила из себя. Спасибо. Что там, поинтересовалась у меня Ирис? Совет одобрил все прошения уважаемого Либиса. Растянул я губы в улыбке. Я думал, что Ирис удивится или улыбнется, но она только кивнула и нахмурилась. Хорошо, просто хорошо, вместо нее удивился я. Почему зилам не пришел? Снова спросила она, проигнорировав мой вопрос. Либе снова громко заорал, то ли подгоняя, то ли подбадривая своих учеников, которые пытались преодолеть по канатам пятиметровую стену, а там дальше на следующем повороте была еще одна, раза в два повыше. Вообще, вот эти повороты, которые лишали надежды, потому что за каждым из них проходимость тропы становилась только хуже, а финиш сразу начинался казаться недостижимым. Что-то такое в них есть? Занят, неопределенно пожал я плечами. М -м -м -м", кивнула она и посмотрела на Марли. это она типа намекает, что совет уже закончил свою работу. Парми ищет, добавил я, и эти слова заставили Ирис нахмуриться еще больше. Тетка, конечно, зловредная, она постучала пальцами по столу. Но без поддержки разве стоит такого внимания с его стороны? Ирис на меня так посмотрела, что я даже поежился, хотя вроде перепад температуры не способен воспринимать в такой форме. Я снова пожал плечами и уже сам проигнорировал этот вопрос. Ну, а что я скажу? Ведь только стоит произнести «а», придется рассказывать и все остальное. Больше трети учеников сдались и, печально возвращаясь к старту, громко возмущались, что это вообще, вообще пройти без магии невозможно. И их просто заваливают. «Позови Меорама», – попросила Ирис директора, и встала. Объявляю перерыв. На всю арену разнес ее голос. И пока вы восстанавливаете силы, она на несколько секунд замолчала, а потом махнула в сторону палатки Бейна. «Любыми способами. Я попрошу ученика, очень хорошо известного каждому, пройти это испытание. Да поднять ваш дух и наглядно продемонстрировать, что ничего тут сложного нет». Подошедший, как раз в этот момент павления резко тормознул и удивлённо захлопнул глазами. «Ирис замотал он головой. Вот нет, я всю ночь не спал». «А если будешь отказываться?» – она хмуро посмотрела на него. И хотя мрачность ее была вызвана вовсе не парнем, но тому сразу, сразу стало нехорошо и все понятно. «Я еще и доспехи тебя надеть заставлю. В конце концов, ты сам это попросил». Ирис возмутился уже я. «Даже для тебя это слишком. Зачем ты отыгрываешься на бедном парне? Ты ж злишься не на него». «Не лезь!» прилетело мне от нее, да так, что стало почти больно. Он сам хотел мне меня учиться, так что вперед. то я тут совсем с вами размякла. Павленть, похоже, сам уловил ее настроение, а потому уже спешил к старту. Парень совсем перестал напоминать того хитрого, изворотливого и апатичного задохлика, которым был. Нравился мне все больше. Размяв перед началом плечи, Павлу Поплевал на ладони красивым размашистым движением снял с себя куртку. Ого! Жирок сошел еще не весь, лишая фигуру стройности. Зато мышцы были уже отлично заметны. И при его массе красиво перекатывались под кожей. Либис ахнул и восхищенно выругался. Школьники тоже удивились и на какое-то время дружно замолчали. А потом снова завозмущались, что все нечестно и все подстроено. Хрена! Уронил челюсть Казиус, лично принёсший заказ директору. Это когда он таким стал? Завидуешь, поинтересовалась Ирис и вкратчиво добавилась. «У меня все ученики такие». «А мы почему не такие?» Клюнула на её слова Бэйна и озадаченно почесал затылок. разве вы мои ученики?» Подняла в удивление Бруброви Ирис. «Вы оба только в совет просились. Или нет?» Она снова улыбнулась и только слегка наивный Каз мог на это повестись. Ну, так в чем дело? радостно закивал он. Не поральте отсюда! встрял директор, пожалев мальчишку. «Иди лучше сначала с братом этот вопрос обсудить. И то верно, закивал Казиус и тут же исчез. Я думал, директору пролетит. Но нет, Ирис лишь проводила взглядом Бэйна и пожала плечами. А атмосфера вокруг нее стала еще чуточку мрачнее. Да что происходит-то? Все взгляды были прикованы к площадке, потому что Миарам пробегал ее, даже не особо напрягаясь. Ну и понятно, ибо он тут столько времени уже набегал, да еще и в доспехах, что сложного тут для него ничего быть уже не могло. Хороший из него выйдет командир, довольно кивнул Ирис и встала. Все дружно кивнули в ответ, только потом обратили на это ее действие внимание. «Вы тут дальше сами?» – кинула она Либицу и сразу же пояснила, не дав чего возразить. «Да, я обещала лично принять участие во второй части экзамена, но не думаю, что туда отойдут многие. Да и цель уже достигнута. Кто не восхищен, тот напуган. Документы подписаны, и новый учебный год предстоит быть многообещающим. Так что справитесь». Но Ирис все же попытался возразить директор, но передумал, поймав ее взгляд. «Пойду», кивнула она присутствующим, а потом бросила в мою сторону. В комнату, ко мне, нам надо поговорить. И вот это ее поговорить мне совершенно не понравилось. Ирис. Чудесное утреннее настроение у Ли. чуть тучилось совсем. Вот что он еще задумал? Почему с мне пришел? Виделся, что я ему не уступила? Да ерунда! Или обиделся на то, что и Мал с ним не ушел. Вот тут возможно, но это бы не помешало ему присутствовать на столь выдающемся мероприятии. Или его эти двое с крыльями так напугали, что он забился в архив или лихорадочно ищет способ, как с ними справиться. Тоже не похоже. Я не понимала, что происходит, и при всем при этом внутри так сильно скручивала от нехорошего предчувствия и страха, что в какой-то момент я поняла, что больше не в силах все это выдерживать. А потому просто встала и ушла. Ну, хорошо, хорошо, Не просто, а очень даже вежливо, хотя даже так кое-кто все равно испугался. Всю дорогу до комнаты я молчала и мал-молчал, хоть и порвался пару раз что-то сказать. Дверь за мной захлопнулась, и я почти рухнула на пол, обхватывая себя за плечи. Это только им кажется, что я вся такая железная несгибаемая, а на самом-то деле нет. Ирис осторожно позвал маму. «Да что с тобой такое?» «Что со мной?» Я посмотрел на него и попросила. «Рассказывай!» «Что рассказывай?» Еще осторожнее уточнил он, а я почувствовала, как та пружина, которая с утра закручивалась внутри меня, резко выпрямилась. И меня само это словно подкинуло в воздух. Я вскочила на ноги и заорала. «Все! мал! Мое лицо и мои глаза полыхали. «Все! И в этот раз правду! Что задумала, сделала!» «Ирис!» Выставил он примирительно руки с явным намерением влить мне в уши порцию успокоительного. Но вот нет, не в этот раз. Я прищурился, и упрямо выставил подбородок. Амал вздохнул и сдался. Хорошо, только не так просто, как ты думаешь. Да ну, затопила я носком ноги по ковру. Что ты уже знаешь, поинтересовался он, про дерево. Явно далеко не все, ответила я, Такое быстрое его согласие и радовало, и одновременно напрягало. Но уже и впрямь пора было все прояснить. Но я в курсе, что сначала там был ты, я, потом Зелан тебя оттуда вытащил, ценой собственной свободы. Не свободы, Ирис покачал головой, а жизни. Ему теперь оттуда не выбраться? Да ну, повторилась я. Ну, допустим, целиком нет, но он уже неплохо прижился в твоем теле, не находишь? Ты не про вас, солнце мое, — попытался погасить на калмал. Брат снова спасает меня. Тогда, во время обряда, он ненадолго замолчал, а я почувствовала, как сердце сжалось. Брат сказал тебе правду. Дерево попыталось меня забрать, но он не дал. Хоть и придумал для этого весьма отвратительный способ. Сейчас то же самое. Пока все так, как есть, оно не начнет действовать само. И ему нужна я. Я почувствовала, как мой взгляд потух, а внутри нарастает слабость. Чтобы не упасть, я прошла вглубь комнаты и уселась в кресло. Мал кивнула, и я продолжила. И оно уже пыталось меня забрать. Один раз вытащил ты, а второй он. Но Мал, я лихорадочно сопоставляла все то, что уже знаю. Получается, нас нельзя спасти обоих. Хотя нет, даже не так. Нельзя спасти их обоих. А меня вообще заменить неким. И тут словно что-то щелкнуло. Парми, вот зачем. Я резко вскинула голову на Мало. Он для этого ее ищет? Парми. Мало осторожно кивнул и подлетел ближе. Да, он сел передо мной на колени, его прозрачные руки легли на мои. Пока не появилась ты, Парми была единственным вариантом. Но она была слишком слабая, и поэтому уже очень давно взяла наращивать ее силу. «Так это его идея?» – обалдела я, вспоминая то, что мы нашли под тем карамельным домиком. И он ей в этом помогал. Помогал, поморщился. Мал сначала он ей просто это предложил, рассказал, чего это будет стоить. Он решил, что если она откажется, то он сдастся и больше не будет пытаться меня оттуда вытащить. Но ее количество предполагаемых жертв во имя обретения ею силы не смутил. Кивнула я и логично продолжила следующее. Предположила следующее. А конечную цель всего этого он ей не поведал. Он сказал, что тогда они вечно смогут быть вместе. Отвел взгляд Мал. И это по-своему правда. Охренеть! Только и смогла произнести я. Какое-то время мы оба молчали. Мал так и сидел у меня в ногах, а его пальцы, словно легкий ветерок, ласкал мои руки. Скажи, решила заполнить я еще одну дыру. А что произойдет в итоге? Дерево достроит печать и запустит час судьбы. Какой-то особый механизм, который позволит разделить мир на двое. Все магическое останется в одном из них, а все немагическое в другом. Охренеть, снова повторилась я и замолчала. Вот ведь шпионы оба. А потом я поняла и кое-что еще. Мал, но если у дерева сейчас лишь оболочка твоего брата, то, подойдя к нему, мы и сами можем все закончить. «Нет», – тот же отрезал он, – «именно поэтому мы тебе и не рассказывали. Ты просто не осознаешь свои реальной ценности. Мы с тобой должны остаться с драконами». «Да почему?» – я резко дернула руками, снова обнимайся за плечи. «Чем мы так вот отличаемся?» «Мал, я непонимающе посмотрела на него. Неужели ты в это веришь?» «Он верит». Мал посмотрел мне в глаза, а я верю ему. А еще я знаю, что хочу быть рядом с тобой, хочу жить. Однажды я уже пожертвовал всем ради остальных. Ты был прав, Мал. Я уже сама вцепилась в его руки. Всего две жизни и Ирис никаких «и» раздалось от двери, и я подняла голову, не еще уставившись на гостя. А он укоризненно смотрел на Мала. Ты же обещал! Да она и сама уже додумалась, Ворчал он, но все же с изрядной долей вины. Как же с вами сложно, прошел он внутрь сел напротив меня. Давай я объясню все сам, на пальцах, а то брат так боится тебя обидеть. Он притянул к себе бутылку крепкого вина и плеснул в бокал. Отпил и поморщился. Вы особенные, даже не думая это отрицать. Чешая на коже просто так не появляется. За те пару тысяч лет, что мы живем с малым, такого еще не было. Вот среди всех тех драконов, которых ты хочешь спасти ценой себя. И отдать вас это значит так же проиграть, как и просто ничего не делать. Так что ваша обязанность жить. А моя позволить этому случиться и именно таким образом. Понятно? Так что это не одолжение, он снова отпил и ухмыльнулся. Скорее наоборот, я тут наведу бардак, а разгребать и со всем этим потом жить именно вам и придется. Это было почти убедительно и точно многое объясняло. Остался тогда еще один вопрос. Как ты собираешься сделать парми белым? Да и дерево на нее теперь не посмотрят. Это да, поморщился он. И тут как раз мне и нужна твоя помощь. Та самая, о которой я говорил в самом начале. «Мы отдадим ей твои силы». «Охренеть!» — в третий раз опишила я. «И тогда такой вопрос. Без силы я все еще останусь особенной?» Силы восстановится со временем», — отмахнулся Зелан. «Как раз благодаря этой вашей связи с малом. Но пока ты будешь без них, то и дерево станешь не нужна». «А без пармей это все лишь оттягивание момента», — вздохнула уже я и потерла усталый лоб. «Вот же хрень!» «Нет, не так. Хрень!» «Ладно», – посмотрела на дела. – «что ты задумал? Как мы будем этот обмен проворачивать?» «Похоже, я зря обратно не поверил», – улыбнулся в повелитель. «Но именно поэтому я и пришел. Слушай меня внимательно».